«Ну ладно. Потом еще можно подумать. Не могли бы вы повторить следующую строчку?» Она повторила. «Окружности решений», — повторил Гарри. «Ее с диаметром законных отношений». Ерунда какая-то. «А можно мне еще последнюю подсказку?» «Сфинкс повторила». Абстрактно названный мужчина, пробормотал Гарри. Мужчина, мужчина. Он. Ага. Это он. Сфинкс улыбнулся ему. Так, значит, первый слог быстр, то есть скор. Так, так, так, так, так, скор. Скор он, скор он. — повторял Гарри, меряя шагами дорожку, — существо, которое я не хотел бы поцеловать, скорпион — скорпион. Сфинкс расплылась в улыбке, поднялась на ноги и посторонилась. — Спасибо! — воскликнул Гарри, потрясенный собственной сообразительностью, и рванул вперед. — Он наверняка уцелен. — Наверняка! — палочка сказала. — Он, наверно пути... Если больше ничего страшного не случится, он выиграл. Снова развилка. — Направление, — прошептал он. Палочка, сделав круг, указала направо. Гарри бросился по правой дорожке, в конце которой скоро забрезжил неяркий свет. И Гарри увидел в метрах, в трехстах от него, на невысокой тумбе сияет. Вожделенный кубок. Гарри прибавил ходу, но тут из-за кустов слева, опережая его, на дорожку выскочил Седрик. Седрик будет у кубка первый. он несется изо всех сил, ноги у него длинные, рост выше. Гарри никогда его не догнать. Ну что это? Возвышаясь над кромкой изгороди по дорожке, пересекающейся стой, по которой бегут они, Что-то огромное стремительно движется в их сторону еще мгновение, и Седрик столкнется с чудовищем. — Седрик! — заорал Гарри. «Слева — Слева! Седрик вовремя оглянулся. Он еще успеет перед самым носом чудовища миновать поворот и избежать столкновения. Но как будто ему кто ножку подставил. Седрик споткнулся и на полной скорости рухнул на землю. Палочка вылетела из руки, и тут же из угла вышел огромный паук и двинулся к Седрику. А камней! крикнул Гарри. Заклинание ударило в огромное волосатое тело, но он с таким же успехом мог бы попасть в него камнем. Паук слегка покачнулся, забыл про Седрика и устремился к Гарри. А камней! Замри! Бесполезно. Паук был то ли слишком велик, то ли его волшебный заряд был слишком силен, но заклинания только раздразнили его. На какой-то миг Гарри, похолодев, увидел над собой восемь сверкающих черных глазок, щелкнули острые, как бритва, челюсти, и паук, схватив его передними лапами, поднял вверх. Гарри отчаянно брыкался. Нога коснулась челюсти, и ее пронзила нестерпимая боль. — А каменей! — теперь уже крикнул Седрик, но и его заклинание оказалось бессильно. Паук вновь раскрыл челюсти. Гарри последним усилием поднял палочку. «Экспелиармус — Экспелиармус! воскликнул он. — Сработало. Паук выпустил Гарри и он с высоты трех метров спикировал на покалеченную ногу, не мешкая направил палочку пауку в брюхо, точно так же, как сопло хвосту минут десять назад А окаменеет. Раздались сразу два голоса, Седрик уже вооружился своей палочкой, и два заклинания сокрушили мощь паука. Он повалился на бок, расплющив изгородь, ворох мохнатых хлаб, перегородил дорожку. — Гарри, ты в порядке? Он не раздавил тебя? — услыхал Гарри. «Нет — Нет! — крикнул в ответ Гарри, тяжело дыша. Нога у него кровоточила, разорванная мантия испачкана густой липкой слизью, наверное, из челюстей паука. Гарри хотел подняться, но ступить на дрожащую. Всю в крови ногу было выше всяческих сил, и все же он заставил себя встать и, переведя дыхание, ухватился за изгородь. Кубок трех волшебников поблескивал в двух шагах за спиной у Седрика. — Бери кубок! — тяжело вздохнул Гарри. — Ускорее бери, ты рядом! Но Седрик не двигался, он просто стоял и смотрел на Гарри. Потом обернулся и взглянул на кубок. Гарри видел, как ему хочется шагнуть вперед, взять в руки главный приз турнира, но Седрик снова повернулся к Гарри и, собравшись с духом, отчеканил. — Нет, иди ты бери. Ты выиграл. Сегодня ты дважды спас мне жизнь. — Это к турниру не относится, — ответил Гарри. В душе у него бушевали противоречивые чувства. Нога болела, все кости ныли после борьбы с пауком. Седрик снова опередил его так же, как опередил, пригласив Джоу на бал. Но он гнул свое. Говорю тебе, я не буду играть в догонялки на вывихнутой ноге. Побеждает тот, кто первый коснется кубка. И это будешь ты. Седрик сделал несколько шагов в сторону. Оглушенного паука, увеличивая расстояние между собой и кубком, и покачал головой. Ни за что! Да перестань играть в благородство, не тяни время, бери кубок. Надо как-то выбираться отсюда. Седрик посмотрел, как Гарри, держать за изгородь, пытается устоять на ногах. Ты рассказал мне про драконов, возразил Седрик. Если бы не это, я провалился бы еще на первом задании. «Мне тоже помогли?» — Гарри пытался стереть кровь с ноги подолом мантии. «А ты мне помог с яйцом, так что мы квиты». «Ну и мне помогли с яйцом». «Ну и что?» «Мы все равно квиты», — ответил Гарри, пытаясь осторожно опереться на больную ногу. Нога предательски дрожала. Конечно, он ее вывихнул, упав с трех метров. «Тебе за второе задание полагалось больше очков» не сдавался Седрик. Ты остался на дне, чтобы освободить всех заложников до одного. Я мог бы поступить так же. Я единственный дурак, кто принял ту песенку всерьез. В голосе Гарри звучала горечь. — Бери кубок. — Нет. Переступив через паучьи лапы, Седрик встал рядом с Гарри, который смотрел на него во все глаза. Седрик был очень серьезен. Он понимал, что отказывается от славы который его факультет не видал уже несколько веков. — Иди, — твердо сказал Седрик. Судя по лицу, решение далось ему нелегко, но оно было принято бесповоротно. Он стоял с каменным лицом, скрестив руки на груди и, не отрываясь, смотрел на Гарри. Гарри перевел взгляд Седрика на кубок. На одно сияющее мгновение он представил себе, как... Выходит из лабиринта с кубком в руках, поднимает кубок над головой, слышит рев толпы, видит сияющее от восторга лицо Джоу. Так ясно, так близко. Картина растаяла, на ее месте возникло хмурое, упрямое лицо Седрика. — Давай пойдем оба, — сказал Гарри. — Что? — Ну, вместе его возьмем. Это не только наша с тобой победа, это победа Хогвартса. Мы ее завоевали вдвоем. Седрик изумленно смотрел на Гарри. — Ты... ты уверен? — Да, — ответил Гарри. — Да. Мы ведь все время помогали друг другу и добрались сюда оба одновременно. Так что и возьмем его вместе. Седрик, казалось, не верит своим ушам, но еще миг, и лицо его просияло счастливой улыбкой. «Отлично — Отлично! — сказал он. «Идем — Идем! Он взял Гарри под локоть и помог ему доковылять до тумбы, где стоял желанный трофей. Оба протянули руки к сияющим ручкам. Кубка на счет три, ладно? — предложил Гарри. Один.